Я мог бы отказаться, конечно, мог бы, но не делаю этого. Секунду, пожалуйста. Я размыкаю печати и вдыхаю холодный воздух храма. Свежая вода передо мной, под беженцев, обожженный керамид брони. У тебя красивые глаза, говорит она мне, невинные, но внимательные. Глаза ребенка или мужчины, только что ставшего отцом. Смотришь на мир вокруг так, словно видишь в первый раз. Если ты не против, преклони колено, мне не дотянуться. Я не опускаюсь на колено. Она мне не сеньор, и унизить себя подобным образом значит нарушить все приличия. Поэтому я склоняю голову, приближая свое лицо к ней. Когда она тянется ко мне сочленение ее древней брони, издают мягкое жужжание исправного механизма. Я чувствую, как кончик ее пальца рисует холодной водой крест у меня на лбу. «Вот так!» — произносит она, надевая перчатки. «Может, ты найдешь ответы, которые ищешь в этом доме Бога Императора? Ты благословлен и можешь без вины ступать по священному полу внутреннего хранилища». Она уже двинулась прочь. Ее молочные глаза смотрят в сторону. «Пойдем, я хочу кое-что тебе показать!» Настоятельница ведет меня в центр зала, где на каменном столе лежит открытая книга. Четыре колонны из полированного мрамора поднимаются над столом, стремясь к потолку. На одной висит изорванное знамя, не похожее на все, что я видел прежде. «Смотри!» «Что «А-а-а!» «Первый архив!» Она указывает на свисающие с шестов страницы из потертой ткани. Каждый, когда-то белый, а теперь серый лист, демонстрирует список имен, выполненных выцвевшими чернилами. Имена, профессии, мужчины, женщины, дети. «Это первые колонисты!» «Да, реклюзиарх!» «Основатели Хельсрича!» «Это их патент!» да в то время когда великий улей был всего лишь деревушкой на берегу океана темпост именно эти мужчины и женщины заложили храм я приближаю к гудящему стазисному полю защищающему древний документ облаченную в перчатку руку пергамент должно быть был редкостью и роскошью для первых колонистов судя по тому что джунгли находились очень далеко отсюда вот почему Они писали свои достижения на полотненной бумаге. Тысячи лет назад имперские землевладельцы ходили здесь по пепельной почве и заложили первый камень того, что превратится в величайшую базилику, в местилище чаяний целого города. Их дела помнятся даже спустя тысячелетия, и все могут видеть следы этих дел. «Ты кажешься задумчивым», — говорит она мне. Что это за книга? Журнал судна под названием «Стойкость истины». Это был грузовой корабль с колонистами, который привез их в Хельсрич. Эти четыре колонны являются генератором пустотного щита, который защищает фолиант. Это главный алтарь. Именно здесь, среди самых драгоценных реликвий, проводятся службы. Я смотрю на потемневшие от времени загибающиеся страницы книги а потом еще раз на странице знамени. В конце концов, надеваю шлем, окутывая свои чувства избирательной сеткой визора и звуковым фильтром. Благодарю, настоятельница, Я ценю то, что ты показала мне. Можно ждать и других твоих братьев, Астартес. На мгновение я думаю о Юризиане, который ведет ординату Сармагеддон-1. Не укомплектован экипажем, работает на минимальной мощности и фактически будет бесполезен, даже если прибудет. Да, еще один. Он возвращается, чтобы присоединиться к нам в битве. Тогда приветствую тебя в храме Вознесения императора Реклюзиарх. Как ты планируешь защищать это святое место? Мы уже прошли стадию отступлений, Синдал. Больше никакой тактики, никаких планов и длинных речей для поддержки слабых сердец и тех, кто страшится смерти. Я собираюсь убивать, пока сам не буду убит. Это все, что остается. Реклюзиарх и настоятельница обернулись при стуке в дверь. Моргнув, гримальд кликнул по руне, чтобы оживить вокс каналы, но ни один из братьев не добивался его внимания. Настоятельница Синдал махнула рукой в великодушном жесте, словно тут стояла толпа, которую нужно было поразить. «Входите!» Большие металлические створки на тяжелых шарнирах с грохотом отворились. За ними стояли восемь мужчин. Каждый из них был выпочкан кровью, сажей и машинным маслом. С непринужденным мастерством людей, хорошо знакомых с оружием, они держали в руках лазганы, И на всех, кроме двоих, были испачканные синие спецовки докеров. Один был в рясе, но не голубого и кремового цветов служителей храма. Лидер группы поднял очки, позволив им шлепнуться на макушку шлема, и уставился на рыцаря широко распахнутыми глазами. «Они сказали, что вы будете здесь!» — промолвил штурмовик. «Приношу множество извинений за вторжение в это святое место!» Но я принес новости, не сердитесь, Вокс все еще играет в какие-то мутные игры, и я не могу ни с кем связаться. — Говори, легионер, — промолвил Гримальд, — твари наступают в великом множестве, многие недалеко от нас. Я слышал разговор по Воксу, что инвигелата покидает город. — Почему они бросают нас? — ужаснулась настоятельница. — Они оставят город, — признался Гримальд если погибнет принц зарха политика механикус ее больше нет реклюзиарх закончил андрей час назад мы видели как погиб геральд шторма появившаяся позади гвардейцев девушка воительница в белой броне ордена серебряного покрова судорожно вздохнула покраснела и уставилась на настоятельницу настоятельница спокойнее сестра маралин Мы получили сообщение от 101-го стального легиона. Титаны инвигелаты покидают Хельсрич!» Андрей посмотрел на новоприбывшую так, словно она объявила будто гравитация. Это миф. Он медленно покачал головой, и на его лице проступило глубокое и искреннее сочувствие. Ты опоздала, девочка! Первая волна которая хлынула на стены храма, оказалась не ордой врагов. Сначала в Оксе ближней связи появились сообщения от отступающих в панике трех подразделений Стального легиона. Гаримальд ответил при помощи храмовой ВОК-сети. Он приказал всем силам Хельсрича, которые получат это сообщение, отступать к храму Вознесения Императора, прекратив сопротивление. Несколько лейтенантов и капитанов включая капитана милиции Улья, все еще ведшего более сотни людей отправили в ответ подтверждение. Отступающие начали пребывать менее чем через час. Гримальд стоял с Боярдом на воротах и смотрел вниз на город. Командный гибельный клинок с потемневшим корпусом въехал в квартал кладбища, сопровождаемый взводом гвардейцев, которые жестами показывали водителю направление. Вслед за танком двигалась группа лемон русов с разнообразным вооружением. Между танками и позади двигалось несколько сотен легионеров, одетых все в ту же, охристую форму. На носилках несли множество раненых. Крики и стоны прорывались сквозь гул двигателей. Два солдата прошли мимо рыцарей. Неся на матерчатых носилках Корчившегося от боли младшего офицера Мужчина потерял руку и ногу По локоти по колено и Его лицо было искажено болью Один из несущих Кивнул гримальду проходя мимо И уважительно пробормотал приветствие Хромовник кивнул в ответ «Сражался вместе с ними?» Спросил Боярд по воксу «Стервятники пустыни» Я был с ними, когда пали стены. Отличные войны. Очень мало их осталось, — ответил Боярд со странной резкостью в голосе. Гаримальд повернул лицо череп в его сторону. — Их хватит. Верь в клинки своих братьев, Боярд. — Я верю и уверен в своей судьбе, капилан. Мой титул — реклюзиарх. Используй его. — Конечно, как пожелаешь, брат но мы защищаем умирающий город вместе с горсткой истекающих кровью людей, реклюзиарх. Я уверен в них, но я реалист. Гримальд рыкнул по Воксу так, что проходившие мимо солдаты уставились на рыцарей. «Верь в людей этого города, чемпион! Подобное высокомерие недостойно. Мы — последние защитники реликвий первых колонистов Армагеддона. Эти люди...» сражаются за нечто большее, чем их дома и жизни. И они сражаются за честь своих предков. Всех, кто будет жить на Армагеддоне, вдохновит память о жертвах, которым суждено быть здесь принесенными. Кровь Дорна, Боярд, в подобные моменты рождался сам Империум. Чемпион Императора пристально посмотрел на Гримальда, и реклюзиарх почувствовал, как учащенно забилось сердце, Он был разгневан, и это чувство оказалось столь же очищающим, как и время, проведенное в безмятежных залах храма. Боярд, наконец, заговорил, и его голос был чистым и искренним, несмотря на чинимые воксом помехи. «Я был одним из немногих, кто выступил против твоего возведения в ранг Мордреда!» Гаримальд хмыкнул и вернулся к наблюдению за проходящими мимо войсками. «На твоем месте! Я бы поступил так же!» 70 солдат 101-го стального легиона прибыли на подбитых химерах. Рампа с лязгом опустилась, когда ведущая машина остановилась. «Оставьте химеры снаружи!» — приказал майор Райкин. Половина лица у него была скрыта повязкой и он тяжело опирался на плечо женщины, хромая при ходьбе. «Разве нам не надо завести их внутрь?» спросила Кирия Тиро. Она оглянулась через плечо на оставленные танки. «К черту их!» Райкин сплюнул кровь, так она вела его к двум рыцарям. «Осталось слишком мало снарядов, чтобы в них был смысл!» «Гримальд!» промолвила Кирия, глядя вверх на высокого воина. «Приветствую, квинтадьютан Тиро!» Майор Райкин! Нас отрезала от сараны и остальных 34 четвертый! 101 первый! 51 первый! Все они в центральных промышленных кварталах. Неважно! Что? Неважно, повторил Гримальд. Мы защищаем один из последних оплотов света в Хельсриче. Судьба привела вас в храм Вознесения императора. Сарана, судьба привела в другое место. Клянусь троном! Там еще тысячи этих ублюдков!» Он вновь сплюнул кровавую слюну, и Тиро застонало, когда он сильнее на нее оперся. «И это еще не самое худшее!» «Объяснись!» «Инвигелата уходит, — сказала женщина, — бросает нас умирать. У врага все еще есть титаны, причем один, такой, что невозможно поверить, не увидев собственными глазами. Мы наблюдали, как он двигался со стали плавильного завода. «Сокрушай жилые высотки на своем пути!» 34 четвертый бронетанковый!» «Выдвинулся, чтобы остановить его!» Райкин морщился от боли, когда говорил. Его повязки намокли от крови там, где, по всей видимости, была пустая глазница. Но он сомнет их к тому времени, как шакалы начнут выть на полную луну!» Забавное местное выражение. Гримальд кивнул. «Геральт Шторма! Погиб!» Добавил Райкин. «Я знаю. Этот, богоборец, он убил старейшую и уничтожил Геральда Шторма. Я знаю. Знаете? Тогда где этот проклятый Артинатус? Он нам необходим. Больше ничто не сможет уничтожить это гигантское лязгающее нечто». «Он идет. Входите и обработайте раны. Вам нужно быть на «Ох, мы все будем готовы! Ублюдки! Изуродовали мне лицо, и теперь у меня к ним личный счет!» Когда они двинулись прочь, Гримальд услышал, как Тиро мягко упрекало майора за его браваду. Когда парочка была уже за воротами, но все еще в пределах видимости, реклюзиарх увидел, как адъютант поцеловала майора в незабинтованную щеку. «Безумие!» Прошептал рыцарь. Реклюзиарх? спросил боярд. Люди! тихо ответил гримальд. Они загадка для меня.